«Неплохой дом, а?» — сказал Барклай. «Но «Ну, да неважно. Когда вы, парни, полезете через Бруствер, я буду с вами». «Вы действительно собираетесь лезть с нами из окопа в Сэр, без удивления спросил Грей. «Еще как собираюсь, черт подери!» — ответил Барклай. «За последние полтора месяца я напрочь отсидел задницу в компании штабных подлиз. Вечером того дня, когда подадут сигнал к атаке, я намереваюсь отужинать на полковом серебре уже в Бапоме». Грей кашлянул. «Это и вправду будет замечательным шагом вперед».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 Думаю, в зависимости от того, как пойдет дело, на каких-то этапах наступления нас смогут бросить на усиление других частей. Но мы будем в первом эшелоне атаки?» «О, да», — широко улыбнулся полковник. «Начнем на рассвете, будьте уверены. В полдень перегруппируемся, передохнем, а ранним вечером поднажмем, если понадобится еще разок. Ваши бойцы готовы к этому?» «Я думаю, готовы», — ответил Грей. «А как считаете вы, Рейсфорд?» «Полагаю, готовы, сэр»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 — Это, безусловно, даст нам совершенно неожиданные преимущества согласился Грей. — И еще, — сказал Барклай, — я не нуждаюсь в тактических советах взводного командира. У меня и так уже Роулинсон над душой стоит, да и с бригады, что не день новые приказы сыплются. Делайте, что вам велят, и все. А теперь пойдем перекусим. За изысканным столом, стоявшим в комнате с высокими окнами, к ним присоединились заместитель полковника майор Терсби и три других ротных командира.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 о том, как они заваривали чай на крошечных спиртовках, ставя их у сырых стенокопов. Один из них, угрюмый маляр по фамилии Стад, имел обыкновение насаживать на острие штыка кусочек сыра, приманивать им крысу, а затем нажимать на курок. Стивену казалось, что, наслаждаясь в этом элегантном доме едой и выпивкой, он предает их. Хотя на деле и сами солдаты руководствовались принципом «бери, что дают». Они тащили все, что плохо лежало, по всей линии траншей,